Глава 48 Дагоста приподнялся среди осколков стекла, сел, нащупал рацию и поглядел в удаляющиеся спины последних гостей. Их вопли и крики постепенно затихали. Лейтенант, полицейский Бейли, вылезал из-под другой разбитой витрины. В зале царил хаос, экспонаты разбиты и разбросаны по полу. Всюду валялись битое стекло, обувь, сумочки, части одежды. Там оставались только Дагоста, Бейли и труп. Дагоста глянул на обезглавленное тело, отметив зияющие раны на груди, покоробленную от засохшей крови одежду, распоротый живот. Видимо, смерть наступила уже давно. Лейтенант отвернулся, но тут же торопливо взглянул на труп еще раз. Мертвец был одет в форму полицейского. «Бейли!» — крикнул Дагоста. «Это один из наших! Кто?» Бейли подошел, и лицо его белело в тусклом свете. «Трудно сказать». — Ну, кажется, у Фреда Борегара было такое кольцо из Академии. — Точно! — Догоста негромко присвистнул, нагнулся и разглядел номер на значке. Белли кивнул. — Это Борегар, лейтенант. — Черт! — произнес Дагоста, распрямляясь. — Разве у него не двухсуточный выходной? — Совершенно верно, с вечера среды. — Значит, он здесь с тех пор, — начал было Догоста, Потом злобно скривился. — чертов кофе! Не позволил нам прочесать выставку? Ну, я ему устрою. Бейли помог лейтенанту встать. — Вы поранились? — Потом перевяжу. — Отрывисто сказал Дагоста. — Где Макмит? — Не знаю. Он попал в толпу, и больше я его не видел. Из дальнего угла показался и Он с кем-то говорил по рации. — Уважение Дагоста к начальнику охраны возросло. Умом он не блещет, но в мужестве ему не откажешь. Свет потускнел. В райском зале паника, — сказал Ипполиту, держа рацию возле уха. — Говорят, опускается стальная дверь. — Идиоты! Это же единственный выход! Лейтенант заговорил в свою рацию. — Уолден, что происходит? — Здесь сущее столпотворение, сэр. Макнит только что вышел с выставки, его там здорово помяли. Мы стоим у входа, пытаемся успокоить толпу, но ничего не получается. Многих людей затоптали, лейтенант. Свет потуснел во второй раз. — Уолден! Стальная дверь над выходом в ротонду опускается? Секунду. Какое-то время из рации слышалось только гудение. Да, черт побери, дошла до середины и продолжает опускаться. Люди лезут в проем, бутовцы, Десяток другой эта махина раздавит. Внезапно на выставке стало темно. Что-то тяжелое упало на пол. Грохот на миг заглушил крики. Дагоста вынул фонарик. Иполито, ты можешь поднять эту дверь с помощью кнопочной панели, так?» «Так, сейчас включится резервная система. Некогда ждать. Идем туда, черт возьми!» «Только ради бога, будь осторожен!» Они направились к входу на выставку. Иполито вел их по осколкам стекла, обломкам дерева. Повсюду валялись разбитые, некогда бесценные артефакты. Когда все трое приблизились к райскому залу, вопли стали слышнее. Остановившись позади Ипполита, Дагоста не видел в огромном темном зале ровно ничего, Погасли даже декоративные свечи. Иполито, стоя в дверях, светил вокруг фонариком. Че он застрял? С раздражением подумал до госта. Внезапно Иполита отпрянул. Его рвало. Фонарик выпал из руки начальника охраны и укатился в темноту. Что за черт? выкрикнул лейтенант, выбегая вперед вместе с Бейли, и умолк. В огромном зале царил хаос. Светя в темноту фонариком, лейтенант вспомнил съемки землетрясения, которые как-то видал в вечерних новостях. Помост был разбит. На пустой оркестровой площадке валялись стулья и растоптанные инструменты. Пол покрывала смесь еды, одежды, отпечатанных программ, поваленных стволов бамбука и орхидей, растоптанных тысячами ног. Дагостон направил луч фонарика на вход. Рядом с ним валялись громадные обломки деревянных стел. Из-под них торчали обмякшие руки и ноги, Подбежал Бейли, раздавлено не меньше восьми человек, лейтенант. Вряд ли среди них есть живые. — Наших там нет? — спросил Докоста. Боюсь, что есть. Похоже, Макнит, Толден и один в штатском, двое в форме охранников и, кажется, трое гостей. Все погибли? — Думаю, да. Мне не под силу сдвинуть эти обломки. — Черт возьми! Дагоста отвернулся, потирая лоб. По залу разнесся грохот. — Упала стальная дверь, — сказал Иполита, утирая рот. Опустился на колени неподалеку от Бейли. «Нет, Мартина, Господи, не могу поверить!» Он поглядел на Дагосту. Мартина охранял заднюю лестницу. «Должно быть, пришел помочь, сдерживать толпу. Один из лучших моих людей». Дагоста пробирался по залу, обходя перевернутые столы и разломанные стулья. Из раны на его руке до сих пор обильно текла кровь. На полу лежали еще несколько людей. Живых или мертвых Дагоста не мог разобрать, Услышав в дальнем конце зала вопль, посветил туда фонариком. Стальная дверь полностью опустилась. К ней притиснулась толпа. Люди били по металлу кулаками и кричали. Когда луч фонарика упал на них, некоторые обернулись. Дагоста подбежал к этой группе, не обращая внимания на треск рации. — Всем успокоиться и отойти. Я лейтенант Дагоста из Нью-Йоркской полиции. Толпа немного притихла, и Дагоста позвал Ипулито. Оглядев группу, лейтенант узнал Райта, директора, Гена Кадберта, распорядителя этого фарса, женщину по фамилии Рикмен, вроде бы какую-то важную персону. Тут было человек сорок, те, кто первым вошел на выставку. Кто входит первым, тот выходит последним. — Слушайте! — выкрикнул лейтенант. — Начальник охраны поднимет дверь! Прошу всех отойти! Толпа расступилась, и Дагоста невольно вскрикнул — Из-под тяжелой металлической двери торчало несколько рук и ног. Пол был залит кровью. Одна нога слабо шевелилась, из-за двери доносились стоны. «Господи!» — прошептал он. «Ипполиту! Открывай скорей! Посвятите сюда!» Ипполиту указал на маленькую панель возле двери, потом нагнулся и нажал несколько кнопок. Все ждали. На лице Ипполиту отразилось замешательство. «Не могу понять. Он снова набрал тот же номер, на сей раз помедленнее». Только в сети нет», — сказал Дагоста. «Это не должно иметь значения», — ответил Ипполиту, лихорадочно набирая номер в третий раз. «Существует аварийная резервная система». Толпа зароптала. «Мы в западне!» — выкрикнул какой-то мужчина. Дагоста навел луч фонарика на толпу. «Немедленно все успокойтесь. Обнаруженный на выставке труп пролежал там два дня. Понимаете, два дня. Убийцы там давно уже нет. Откуда вы знаете?» — выкрикнул тот же человек, — — Замолчите и слушайте, — сказал Дагоста. — Мы выведем вас отсюда. Если не сможем открыть дверь, ее откроют с той стороны. Это может занять некоторое время. А пока что прошу всех отойти от двери, собраться с духом, найти уцелевший стул и сесть. Идет? Здесь вы ничего не сможете поделать. Райт шагнул в луч фонарика. — Послушайте, лейтенант, — сказал он, — нам необходимо выйти отсюда. — Иполиту, ради всего святого, откройте дверь. — Минутку, — резко произнес Дагоста, — — Доктор Райт, вернитесь, пожалуйста, к группе. Оглядел искаженные ужасом лица с расширенными глазами. — Есть среди вас врачи? Никто не ответил. — Медсестры, люди, умеющие оказывать первую помощь. — Я немного умею, — вызвался один человек. — Замечательный мистер Артур Паунд. — Мистер Паунд, возьмите в помощники несколько добровольцев. Там лежат растопанные люди. Мне нужно знать их количество и состояние. У входа на выставку стоит мой человек, Бейли. Он поможет вам. У него есть фонарик. Нужны еще несколько человек, чтобы собрать свечи. Из темноты вышел долговязый юноша в измятом смокинге. Дожевал что-то и проглотил. Я помогу, сказал он. Фамилия? Смитбек. Отлично, Смитбек. Спички есть? Конечно. Вперед выступил мэр. Лицо его было в крови. Под глазом вздулся багровый синяк. Давайте я помогу, сказал он. Дагоста уставился на него в изумлении. — Мэр Харпер, может, вы займетесь людьми, успокоите их? — Конечно, лейтенант. Рация Дагоста затрещала снова, он схватил ее. — Дагоста, говорит, кофе! — Дагоста, слышишь? Что там делается, черт возьми? Обрисуй ситуацию! Лейтенант торопливо заговорил. — Слушай внимательно, повторять не буду. — У нас как минимум восемь трупов, возможно, больше, и неизвестное количество раненых. О людях, попавших под дверь, ты явно знаешь сам. И Полито не может ее открыть. Нас тут человек 30-40, в том числе Райт и мэр. Мэр, черт, дери... Слушай, Дагоста, система полностью вышла из строя. Кнопочная панель не срабатывает и с этой стороны. Я вызову бригаду с автогеном, чтобы вырезать вас. Это может занять немало времени. Двери эти как в банковских сейфах. Как там, мэр? Цел невредим. Где Пендергаст? Понятия не имею. Кто еще оказался в западне, внутри периметра? Не знаю пока, ответил Кофе. Принимаем сообщение. Должны быть люди в компьютерном зале и в дежурной части. Гарсия и еще кто-то. Возможно, кто-то есть и на других этажах. У нас тут несколько полицейских в штатском и охранников. Их вынесла толпа, кое-кого здорово помяли. Что произошло на выставке до ГОСТа? Обнаружили труп одного из моих людей, уложенный на витрину. Разодранный, как и прочие. Он сделал паузу, потом злобно и отчетливо произнес — «Позволило бы мне прочесать выставку, ничего бы этого не случилось!» Рация затрещала и снова умолкла. «Паунт!» — позвал Дагоста. «Сколько там пострадавших?» «Мы нашли одного живого, но он едва дышит», — ответил Паунт, поднимая взгляд от неподвижного тела. «Остальные мертвы, растоптаны. Может, кто-то из них скончался от сердечного приступа, сказать трудно. «Сделайте, что возможно, для живого», — сказал Дагоста. Рация его зажужжала... «Лейтенант Дагоста», — произнес скрипучий голос, — «это Гарсия из дежурной части. У нас тут...» Слова его заглушил треск разрядов. «Гарсия! Гарсия, в чем там дело?» — прокричал Дагоста в рацию. «Простите, сэр, батареи в портативном передатчике слабые. У нас на связи Пендергаст. Переключай его на ваш диапазон». «Винсент», — послышался знакомый протяжный голос. «Пендергаст, где вы?» «В подвале, двадцать девятая зона». Насколько я понял, напряжение во всем музее отключилось, и вы не можете выйти из второй секции. К сожалению, должен добавить скверные новости и от себя. Можете отойти туда, где нас никто не будет слышать? Дагуст отошел от группы. В чем дело? — негромко спросил он. Винсент, слушайте внимательно. Здесь внизу какое-то существо. Не знаю, что оно собой представляет, но крупное и на человека не похоже. Фендергаз. Сейчас не время для шуток. Винсент, я совершенно серьезно. Скверная новость не эта. Скверно то, что оно может направиться к вам. Что это хоть за зверь? Когда он приблизится, поймете. Запах его не спутаешь ни с чем другим. Какое у вас есть оружие? Дайте сообразить. Три двенадцатикалиберных ружья, парочка табельных револьверов, два газовых пистолета. Может, найдется еще кое-что. О газовых пистолетах забудьте. Теперь, слушайте, время не терпит. Выводите всех оттуда. Существо это прошло мимо меня перед тем, как погас свет. Я видел его в окошко на двери одного склада. Оно очень крупное. Ходит на четырех лапах. Я выстрелил в него дважды, потом оно скрылось в лестничном колодце в конце коридора. У меня с собой набор синек. Я с ними сверился. Знаете, куда выходит этот колодец? — Нет, — ответил Дагоста. — Выходы с этой лестницы есть только на каждом втором этаже. По ней можно спуститься и в нижний подвал, но вряд ли это существо туда направится. Выход с нее есть на четвертый этаж. И еще один позади райского зала, в служебную дверь, за помостом. Пендергаст, я ничего не могу понять. Что нам, черт возьми, делать? Я бы собрал людей, тех, что с ружьями, и выставил у той двери. Если это существо войдет в нее, пусть стреляют. Как знать, может, оно уже вошло. Винсент, я стрелял в него с близкого расстояния. И пуля 45-го калибра с твердым наконечником срикошетила от головы. Если бы это говорил кто-то другой, Дагоста заподозрил бы шутку или сумасшествие. «Так», — сказал он, — «давно это было?» Я видел его за несколько минут до того, как погас свет. Выстрелил и последовал за ним по коридору. Потом выстрелил еще раз, но в неверном свете промахнулся. Пошел на разведку. Коридор оканчивается тупиком, но зверя там нет». — Единственный выход — лестница, ведущая к вам. Может, это существо прячется в лестничном колодце? Может, к вашему счастью, отправилось на другой этаж? Я знаю только, что назад оно не вернулось. Дагоста сглотнул. — Если можете без риска спуститься в подвал, спускайтесь. Здесь встретимся. Выход отсюда, судя по синькам, есть. — Поговорим еще, когда будете в более безопасном месте. Понятно? — Да, — ответил Дагоста. — Винсент... Это еще не все. Что еще? Существо способно открывать и закрывать двери. Дагоста сунул рацию в футляр, облизнул губы и поглядел на людей. Большинство безучастно сидели на полу, но некоторые зажигали свечи, охапку которых принес долговязый парень. Дагоста негромко обратился ко всем. «Подойдите сюда и сядьте у стены, свечи задуйте». «В чем дело?» — выкрикнул кто-то. Лейтенант узнал голос Райта. — Тихо! Делайте, что говорю. Ты, как тебя, Смитбек? Бросай свечи и иди сюда. Когда Дагоста обводил зал лучом фонарика, рация его зажужжала. Дальние углы были до того темными, что луч туда не проникал. В центре зала у неподвижного тела было зажжено несколько свечей. Паунт и кто-то еще склонялись над ним. — Паунт! — позвал лейтенант. — Вы оба! «Погасите свечи и подойдите сюда». Но он еще жив. «Быстрее!» И обернулся к сгрудившимся позади него людям. «Не двигайтесь! Не издавайте ни звука!» И «Ипполита и Бейли! Берите ружья и следуйте за мной!» «Слышали? Для чего им ружья?» Воскликнул Райт. Услышав из рации голос кофе, Дагоста резко выключил ее. Осторожно ступая, светя перед собой фонариками, группа прошла в центр зала. Дагоста поводил по стене лучом своего и обнаружил темные очертания двери на лестницу. Она была закрыта. Лейтенанту почудился какой-то незнакомый гнилостный запах. Но в зале давно стояла вонь, когда свет погас, должно быть, половина треклятых гостей наложила в штаны. Он первым подошел к двери на лестницу, потом остановился, прошептал, по словам Пендергаста, «Там какое-то существо, зверь» и, возможно, он находится на лестнице. По словам Пендергаста, саркастически произнес в полголоса начальник охраны, кончая, Полита, теперь слушайте внимательно. Оставаться здесь в темноте нельзя. Выйдем осторожно на лестницу. Идет? Дослать патроны в патронник. Бэйли, откроешь дверь и будешь водить зажженным фонариком. Быстро! И Политу, я проверяю нижний марш, ты верхний. «Если увидишь человека, требуй удостоверения. Не предъявит — стреляй. Увидишь что-то другое — стреляй тут же. Пойдем по моему сигналу». Дагоста выключил фонарик, сунул в карман и крепче сжал ружье. Затем кивком велел Бейли направить свет на дверь, закрыл глаза и пробормотал краткую молитву и подал сигнал. Ипполит устал сбоку от двери. Бейли распахнул ее Дагоста и начальник охраны бросились в проем, Бейли следом за ними, быстро описывая лучом фонарика полукруг. В лестничном колодце стоял жуткий смрад. Дагоста сделал несколько шагов вниз в темноту, уловил движение над собой и услышал невообразимый горловой рык, от которого у него ослабели колени, затем глухой шлепок, словно мокрым полотенцем. Что-то силой обрызгало стену, влажные комочки обдали ему лицо. Он... Повернулся и выстрелил во что-то большое, темное. Луч света неистово вращался. «Черт!» — услышал он вопль полицейского. «Бейли, не пускай его в зал!» — лейтенант принялся стрелять. В темноту, вверх, вниз, пока не кончились патроны. Едкий запах порохового дыма мешался с тошнотворной вонью, а райский зал опять оглашался воплями. Дагоста, оступаясь, выбрался на лестничную площадку, споткнулся обо что-то, едва не упав, и вошел в зал. «Бейли, где оно?» — крикнул он, заряжая ружье. Вспышки на какое-то время его ослепили. «Не знаю!» — прокричал в ответ Бейли. «Я ничего не вижу!» «Оно пошло вниз или в зал?» «Два патрона в магазине, три...» «Не знаю, не знаю!» — Дагоста вынул фонарик и посветил на Бейли. Полицейский был забрызган крупными сгустками крови. Клочки мяса прилипли к его волосам, свисали с бровей. Он протирал глаза... В воздухе стоял отвратительный запах. Я цел, успокоил Бейли Догосту, вроде бы все это месиво попало мне в лицо, ничего не вижу. Догоста, прижав ружье к бедру, быстро обвел зал лучом фонарика. Группа, сбившаяся в кучу возле стены, хлопала от ужаса глазами, направил луч в лестничный колодец и увидел и Полито. Вернее, его труп, частично сползший на лестничную площадку. Из разорванного живота хлестала темная кровь. Эта тварь поджидала их, поднявшись на несколько ступеней. Где же она теперь, черт ее дери? Дагоста лихорадочно обвел лучом зал несколько раз. Существо исчезло, в огромном зале все было неподвижно. Нет, в центре что-то двигалось. Свет на этом расстоянии был слабым, однако лейтенант разглядел большой темный силуэт над поколеченным человеком. Существо делало к нему странные резкие наклоны, Дагоста услышал стон лежавшего, затем раздался легкий хруст, и наступила тишина. Лейтенант сунул фонарик под мышку, вскинул ружье и нажал на спуск. Вспышка, грохот, отчаянные крики людей, еще два выстрела, и магазин вновь опустел. Лейтенант полез за патронами, их не оказалось. Он бросил ружье и выхватил табельный револьвер. «Бейли — Бейли! — крикнул он. — Быстро туда! Собери всех вместе и приготовься отходить! Повел лучом. По полу зала, однако, существо исчезло. Потом осторожно подошел к убитому. За десять футов увидел то, чего не хотел видеть. Расколотый череп и размазанный по полу мозг. Кровавый след вел на выставку. Существо бросилось туда, спасаясь от ружейных пуль. Долго оно там не задержится. Дагоста резко повернулся, бегом обогнул обломки стел и распахнул до отказа одну из массивных дверей, крякнув, захлопнул ее и бросился ко второй — на выставке слышалась быстрая и тяжелая поступь. Лейтенант захлопнул вторую дверь и услышал, как защелкнулся язычок замка. И почти сразу двери содрогнулись от тяжелого удара. «Бэйли!» — крикнул он. «Веди всех вниз!» Удары о двери стали сильнее. И Дагоста невольно попятился. На дереве появились трещины. Наведя на дверь ствол револьвера, лейтенант услышал за спиной вопли. Люди обнаружили трупы по литвам. Белли, споря с Райтом, повысил голос. Створки в очередной раз сильно содрогнулись, начали подаваться. Дагоста подбежал к группе. Быстро вниз, не оглядываться! «Нет!» — заорал Райт, преграждавший вход на лестницу. «Поглядите на Ипполиту! Вниз я не пойду!» «Там есть выход!» — крикнул Дагоста. «Нет, но через выставку...» «На выставке кто-то есть!» — крикнул Дагоста. «Пошли!» Белли силой отвел Райта в сторону и стал выталкивать людей в дверь. Те кричали, спотыкаясь от тела Иполиту, по крайней мере, мэр сохраняет присутствие духа, — подумал Дагоста. Может, на своей последней пресс-конференции видел что-то похлеще этого. «Вниз я не пойду!» — кричал Райт. «Кадберт Лавиния! Слушайте, подвал — это смертоносная западня! Я знаю! Пойдемте наверх, спрячемся на четвертом этаже, выйдем, когда этого существа не будет!» Люди неуверенно спускались по лестнице. Дагоста снова услышал треск дерева, замер на минуту. Внизу уже было тридцать с лишним человек, а лишь трое в нерешительности стояли на площадке. — Ваша единственная возможность спастись — идти с нами, — сказал он. — Мы пойдем с доктором Райтом, — ответила начальник отдела по связям с общественностью. В свете фонарика ее осунувшееся лицо казалось призрачным. Дагоста молча повернулся и последовал за группой вниз. На бегу услышал громкий, отчаянный голос Райта, завущего их наверх.